Что там такое, сунул голову в кусты? Кто это такой? У него лица кисы. У него смешная шляпка и пути усы, Он, как чайка лапка с нами белые трусы. Эй! чойка раз чайка Чойка-чойка-чойка-раз, Эй! Чойка-раз! Самый добрый Чойка-раз. Эй! чойка раз чайка, Чойка-чойка-чойка-раз, Эй! Чойка-раз! Чойка, чойка, чойка, чойка, вот такой вот чойку ра Thank <laughs> you.